В круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых с огненными номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества. В их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основания земли.